Прошло около двух месяцев. Дума знала, что наши послы живут у короля в неволе, знала о приступе ляхов к Смоленску и все еще ждала Владислава. Долго молчав, король написал к ней, что он не продаст России в жертву злодею Калужскому и гнусным его сообщникам, должен искаренить их, смирить мятежный Смоленск и тогда возвратиться в Литву, чтобы на сейме в присутствии наших послов утвердить договор московский. Между тем король от собственного имени давал указы думе о вознаграждении бояр и сановников к нему усердных: Солтыковых, Масальского, Хворостинина, Мищерского, Долгорукова, Малчанова, печатника Грамотина и других разоренных Шуйским. Жаловал чины и места, земли и деньги. Одним словом уже действовал как властелин России, не имея ни тени права. И дума уважала его волю, как будто бы нераздельную сволюю царя малолетнего. И люди знатные ездили из Москвы в стан королевский просить милостей, равно беззаконных и срамных. Уже народ менее дума терпеливый изявлял досаду, не видя Владислава, и бояре, опасаясь мятежа, заклинали Сигизмунда удовлетворить всему нетерпению без отлагательства и без сейма. А Владиславе не было слуха. А король заботился единственно о взятии Смоленска. В таком положении могла ли столица с ее мнимым правительством быть головою и душою государства? Все волновалось в неустроивстве, без связи в частях целого, без единства в движениях. Областные жители присягнув королевичу, с неудовольствием слышали о господстве ляхов в столице. Снегодованием видели их чиновников, разосланных гетманом Игасевским для собрания дани на жалование королевскому войску. везде кричали, мы пресекали Владиславу, а не Гетману и не Госеевскому. Жалобы еще удвоились от неистовства ляхов, которые вели себя благоразумно в одной Москве. Презирая договор, они не только не выходили из наших городов, не только самовольствовали в них и грабили, но и жгли, мучили, убивали россиян. Где нет защиты от правительства, там нет к нему и повиновения. Новогородцы затворили ворота и долго не хотели впустить боярина Ивана Солтакова, известного друга Гетманова, присланныого к ним, думаю, с дружинами стрельцов, чтобы выгнать шведов из Северной России. Ибо союзник Долларди, после несчастной Клушинской битвы, отступая к финляндским границам, уже действовал как неприятель, занял Ладогу, осадил Кексгольм и с горстью воинов мыслял отнять царство у Владислава. сам собою, без ведома Карлова, торжественно предлагая одного из шведских принцев нам в государе. Дав клятву новогородцам не вводить к ним ни одного ляха, Салтыков убедил их, как подданных Владиславовых, содействовать ему в изгнании шведов и в усмирении мятежников. Вытеснил первых из Ладоги, но не мог выгнать из России. Не смирить Пскова, где еще царствовало имя Лжедимитрия, и где излодействовал Лисовский, торгует добычью разбоев и святотатства, пирует с жителями как с братьями и грабит их как неприятель. Великие Луки, занятые его сподвижником изменником просоветским, Яма, Иваньгород, Капорье, Орешек, также упорствовали в верности к самозванцу от ненависти кляхам. Сия ненависть произвела тогда еще новую разительную измену. Знаменитое именем царства Казань. в счастливейшие дни Тушинского злодея, быв верную Москве, вдруг пристала к нему, уже почти всеми отверженному и презренному. Ее чернь и граждане, сведав о вступлении Гетмана в столицу, возмутились. Объявили, что лучше хотят служить Калужскому царику, нежели зловерной Литве, и целовали крест Лжедимитрию, следуя внушению лазутчиков и слуг его, которые были им тогда посланы в Астрахань и находились в Казани. Воевода, славный любимец Иоаннов Бельский, уговаривал народ не присягать ни Владиславу, ни Лжедимитрию, а будущему венценосцу московскому без имени. Стыдил, заклинал и был жертвою яростной черни, подстрекаемой дьяком Шульгиным. Бельского схватили, кинули с высокой башни и растерзали. Того, кто служил шести царям, не служа ни отечеству, ни добродетели, лукавствовал, изменял, И погиб в лучший час своей государственной жизни как страдалец за достоинство народа российского. Другой воевода Казанский, боярин Морозов и люди чиновные не дерзнули противиться ослепленным гражданам, а вместе с ними писали к жителям северных областей, что Москва сделалась литвою, а Калуга столицей отечества, что имя Димитрия должно соединить всех истинных россиян для восстановления государства и церкви. Но Казанцы присягнули уже тени. Никем мне тревожимо и в Калуге, и до времени нужный Сигизмунду как пугалище для Москвы. Самозванец имеет тысяч пять казаков, татар и россиян, еще грозил и Москве, и Сигизмунду, мучил ляхов, захватывая их его шайками в разъездах, и говорил: «Христиане мне изменили, и так обращаюсь к магометанам. С ними завоюю Россию, или не оставлю в ней камня на камне. Да коли я жив, ей не знать покоя». Он думал, как пишут, удалиться в Астрахань, призвать к себе всех донцов и нагаев, основать там новую державу и заключить братский союз с турками. Между тем веселился, безумствовал и, хваляясь дружбой Магометан, то ласкал, то казнил их на свою гибель. Судьба его решилась внезапно. Хан или царь Касимовский Ураз Магмет во время Лжедимитриева бегства из Тушина не пристал ни к ляхам, ни к россиянам. и с новым усердием явился к нему в Калуге. Но сын Ханский донес, что отец его мыслит тайно уехать в Москву, и Лжедимитрий без всякого исследования велел палачам своим, Михайлу Бутурлину и Михнёву, умертвить несчастного Ураз Магмета и кинуть в Аку. А князя Ногайского, Петра Араслана Урусова, хотевшего мстить сыну клеветнику, посадил в темницу. Через несколько дней, освобожденный и снова ласкаемый самозванцем, Араслан уже пылал злобую непримиримую и, выехав с ним на охоту декабря одиннадцатого, вместе уединенным прострелил его насквозь пулью, сказав «Я научу тебя топить ханов и сажать Мурс в темницу». Отсек ему голову и с ногами ушел в Тавриду, прославив себя злодейским истреблением злодея, который едва не овладел обширнейшим царством в мире, стыду России, не имев ничего, кроме подлой души и безумной дерзости. С вестью о сём убийстве прискакал в Калугу шутл же Димитриев Кошелев, быв свидетелем оного. Сделалось страшное смятение. Ударили в набат. Марина отчаянная, полуногая, ночью с зажжённым факелом бегала из улицы в улицу, требуя мести. И к утру не осталось ни единого татарина живого в Калуге. Их всех, хотя и невинных в Вараслановом деле, безжалостно умертвили казаки и граждане. А безглавленный труп Лжедимитриев с честью предали земле в Соборной церкви, и Марина, в отчаянии не теряя ни ума, ни властолюбия, немедленно объявила себя беременной, немедленно и родила сына, торжественно крещенного и названного царевичем Иоанном к живейшему удовольствию народа. Готовился новый обман. Но россияне-чиновные, которые еще находились между последними клевретами самозванца – князь Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Бутурлин, Микулин и другие – уже не хотели служить ни срамной вдове двух обманщиков, ни ее сыну, действительному или мнимому. Целовали крест государю законному, тому, кто волею Божию и всенародную утвердится на московском престоле. Дали знать о сем думе боярской, овладели Калугою и взяли Марину под стражу.